Грузовик платформа повернул на Мейн-стрит и запрыгал погуляющий под колесами кирпичной мостовой, напоминающей ряды неровных зубов. На платформе громоздилась бесформенная куча металлолома, алюминиевых трубок, арматуры, ящиков с инструментами, опутанная неряшливой паутиной веревок, и прохожие оборачивались на ляской грохот, а Колберн кивал в ответ на любопытные взгляды. В конце Мейн-стрит стоял довоенный дом со знаком Муниципалитет во дворе. Колберн припарковал грузовик, заглушил двигатель и выкурил очередную сигарету, спрашивая себя, Действительно ли ему это надо. Объясняясь, с женщиной в муниципалитете Колберн назвал себя индустриальным скульптором. Он показал ей статью из газеты Jackson Daily News, где сообщалось, что в Блаффе отдают заброшенные магазины в центре города под студии и мастерские художникам, музыкантам и писателям. Единственное условие — жить в городе и содержать здание в приличном виде. Женщина не стала брать у него статью, и тогда он потряс газетой перед ней в качестве доказательства. Но она лишь пожала плечами и сказала, что «да, все правда». Если говорите, что художник, ну, значит, наверное, художник. Не задавая больше никаких вопросов, она отвела его к зданию, плотно сжав губы, словно понимая, что заключает невыгодную для себя сделку. Отперла дверь, обвела рукой пустое помещение, попросила подписать бумагу и отдала ключи. — И все? — спросил он. — Видимо, так, — ответила она. Прецедентов не было. Вы пока единственный, кто не поленился приехать. Первые несколько дней он разъезжал на грузовике по окрестностям в поисках брошенной техники и заросших лианами, вросших в землю машин. Он подъезжал к домам под любопытными взглядами из-за занавесок, стучал в двери и просил отдать ржавеющие у деревьев колпаки или машины с проросшей сквозь открытые капоты травой, стоящие на кирпичах. Потемневшие от солнца мужчины без выражения смотрели на него, а босоногие дети выглядывали из-за деревьев или рассматривали хлам на платформе. Мужчины качали головой и говорили, что им нужно то или это, тыча пальцами в двери, болтающиеся на сгнившем кузове, или увитые белыми цветами радиаторы, или лодки с проржавевшими насквозь днищами, давно утерявшие плавучесть. Если на пороге дома, уперев руки в бока, стояли жены в фартуках, дело шло легче. Иногда они топали ногой или откашливались. Тогда мужчины кивали головой и уступали. «Забирай, хотя придет день, и я об этом пожалею». Эти разрозненные части и куски были для них больше, чем просто металл, чем просто ржавые грязные железяки. Для этих мужчин... Это были воспоминания об ушедших днях или же намеки на новые возможности, которые теперь становились явно несбыточными. На своей лязгающей платформе он увозил прочих прошлые надежды. Колберн работал в просторном, обращенном к улице зале, а спал на раскладушке в маленькой комнате, дверь которой выходила в проулок за домом. У него были раковины и туалет, а одежду он свалил в корзины для грязного белья. обедал он в кафе через два дома но по вечерам оно не работало и мусорный бак в проулке заполнялся пустыми бутылками и пластиковыми обертками от еды которые он покупал на бензоколонке на фасаде здания было широкое окно и ему нравилось работать в честном свете дня нравилось когда прохожие с сумками в руках или свисающими изо рта сигаретами или с детьми на руках останавливались и смотрели на него Он резал чугунные трубы или равнял зазубренные края листового металла, и вокруг разлетались снопы красных и оранжевых искор. Голубоватый дым плащом окутывал его, и иногда он останавливался и смотрел на них из-за своей гигантской прямоугольной сварочной маски. Странный, блестящий от пота творец огня и дыма и махал рукой в перчатке, но они не махали в ответ, принимали его приветствие за знак, что пора отвернуться и идти дальше. Но Селия не ушла, когда он заметил ее у окна. День клонился к вечеру, и она стояла одна, и южный бриз взметал ее рыжие кудри и бросал ей в лицо. Одну руку она уперла в бедро, а пальцами второй касалась оконного стекла. Центром его нового творения служил высокий скрученный пучок арматуры, а с остальных труб, тянущихся от верха пучка, как стальные побеги, свисала нарезанная кусками колючая проволока. Резко пахло дымом, и Колберн, голый по пояс и обливающийся потом, отложил резак, снял тяжелую маску, взял рубашку, вытер лицо и почесал прилипшие к голове длинные волосы. Он отступил от скульптуры, взял с табурета пачку сигарет, Закурил и оценил эволюцию своего творения, думая, что это могло бы быть дерево в лишенном деревьев мире. А может, существо из детских кошмаров, прячущееся в шкафу. Колберн сел на табуретку и посмотрел на окно, на ее падающие на глаза волосы, джинсы с прорехами на коленях и босые ноги. Он помахал, и она отняла руку от окна. Продолжая упираться другой рукой в бок, Она сделала несколько шагов по тротуару и, подняв указательный палец, поманила его за собой. И он пошел за ней. В торопях, натянув рубашку, выбежал из здания, а она шла на полквартала впереди, останавливаясь на каждом углу, чтобы убедиться, что он видит, в какую сторону идти. Он прошел за ней через центр и рассмотрел, что один из задних карманов ее джинсов оторван, а подошвы ног коричневые. Она остановилась перед баром. Долинное приземистое здание и шлакоблока можно было бы принять за неудавшееся бомбоубежище, если бы не намалеванные на стене полумесяц и россыпь звезд. Она подошла к передней двери, напоследок оглянувшись, чтобы убедиться, что он идет следом. Когда Колберн зашел внутрь, его глаза несколько секунд привыкали к полумраку после яркого света, А когда зрение прояснилось, он обнаружил, что она устроилась за барной стойкой, забравшись ногами на холодильник для пива так, что коленки торчали сквозь дыры в джинсах. На стойке стояли две бутылки пива — для нее и для него. Между ними на пачке сигарет лежала серебристая бензиновая зажигалка. — Заходи, — сказала она. Он прошел через бар и уселся на табурет. Взял пиво и отпил. Из музыкального автомата доносилось что-то гнусавое. А на другом конце стойки, низко опустив головы, сидели два старика и пялились на Колберна. Знаешь, что ты такое? спросила барменша. Ее длинные рыжие волосы завивались, как усики в юнка. Он качнул головой. Странный зверь в зоопарке. Колберн глотнул еще пиво и огляделся. Мутный свет, бутылки на полках за стойкой, потемневший от дыма потолок, настенные часы, отстающие на час. «Язык проглотило», — сказал один из стариков. «Меня ни о чем не спрашивали». «Ну вот, теперь спросили». «И о чем?» — сказал Колберна. — Что ты там делаешь, весь в дыму и искрах? Он потер шею, задрал влажную рубашку и вытер влажное лицо. Потом встал, достал пару мятых долларов из кармана и положил на стойку. — Это еще зачем? — спросила Селия. — Это за пиво. Я угощаю. — Это твое заведение? — До последнего гвоздя. Селия выпрямила ноги и спрыгнула с холодильника. Взяла мятые бумажки и, положив на стойку, разгладила ладонью. «Я видела тебя на грузовике в долине. Ты проезжал мимо моего дома». «А какой из них твой?» «Вот бы узнать, а». Он ожидал, что она рассмеется. Но она не смеялась. Старики тоже. Она взяла со стойки зажигалку зипа, открыла... Защёлкнула обратно, словно ожидая, что Колберн что-то скажет. Но он не знал, что должен сказать. «Ну?» — сказала она. «И что ты с этим делаешь потом, когда закончишь?» «Пытаюсь продать. Обычно в Нью-Орлеане или Мемфисе, когда накопится достаточно». «Кто-то покупает это дерьмо?» «Время от времени». «А если не покупают?» Устраиваюсь куда-нибудь сварщиком на пару месяцев. Про дерьмо это я так, в шутку. Он пожал плечами и отпил еще пива. «Почему здесь?» — спросила она. «В смысле? Почему именно в этом городе? Работать можно где угодно». «Это бесплатно», — сказал один из стариков. «Дело не в этом», — возразила Селия. «Уже несколько месяцев как бесплатно?» «И вот наплыв. Один человек». «Я когда-то жил здесь», — сказал Колберн. Он взял сигарету и засунул в рот, как будто боялся наговорить лишнего. «Правда?» Он протянул руку. Она передала ему зажигалку, он щелкнул крышкой и прикурил. «Как тебя зовут?» «Ты меня не знаешь». «Один из нас сто процентов знает тебя или твоих маму с папой!» «Нет», — сказал Колберн. «Не знает. Это было давно». «Все было давно», — произнес один старик. «Это только так кажется», — возразил другой. Колберн взял пиво и допил. Поставил пустую бутылку на стойку. «Я здесь всю жизнь живу. — сказала Селия. — Мы на вид примерно ровесники, плюс-минус. Давай попробуем. — Сначала ты. — Селия. — Колберн. Селия замолчала. Скользнула взглядом вдоль стойки туда, где сидели старики. — Колберн. А дальше? — Колберн Эванс. Она взяла деньги и, сложив, придвинула их к нему по стойке. Он взял их, положил в карман и подождал, не скажет ли она чего. Но она лишь смотрела на него из-под свисающих на глаза волос. Он положил на стол зажигалку, поблагодарил и вышел из бара, ненадолго впустив полумрак полосу дневного света. «Парня ждет сюрприз», — сказал один старик. «Если ему кажется, что никто не знает, чей он». Ага. Ответил второй. Селия взяла зажигалку, потерла ее в пальцах, касаясь пальцами металла, которого касался он. Потом положила ее обратно на стойку и перевела взгляд на дверь. Селия выпроводила стариков и заперла дверь бара, прилепив к ней записку, что сейчас вернется. потом забралась в машину и выехала из города на узкую неряшливо заплатанную полосу асфальта которая велась по склонам холмов и высунув руку в окно помахивала ей на ветру в мягком вечернем свете дорога сделала поворот за которым начинались заросли кудзу и сбросив скорость она доехала по краю долины до небольшого просвета в зарослях где недалеко от дороги стоял ее дом перед домом Аккуратными рядами выстроилась дюжина пеканов. Вдоль границ участка кудзу вырубили, так что дом, деревья и кусок земли вокруг казались обложенными толстыми зелеными подушками. Она повернула на засыпанный гравием проезд между пеканами, остановила машину и поднялась на террасу. Здесь стояла пара плетеных кресел, пустые винные бутылки со вставленными в горлышко свечами, На столике между креслами переполненная пепельница и расползающаяся стопка журналов. Переднее окно заполнял неоновый контур руки с растопыренными пальцами со словом «Ясновидение внутри». Если повернуть выключатель, рука светилась голубым, а буквы — желтым, обещая утешение всем заблудшим душам, готовым заплатить. Но знак никто не включал с тех пор, как ее мать выключила его 20 лет назад. Селия прошла через террасу и вошла в дом. Широкие коридоры, высокие потолки, покоробившиеся деревянный пол, большие окна и широкие плинтусы под потолком, медленно вращающиеся потолочные вентиляторы. Она шла по дому, словно чужая, из комнаты в комнату, касаясь по дороге пальцами дверных косяков, заглядывая в темные углы, где ей всегда мерещились призраки. Ребенком она отказывалась играть в прятки, подозревая, что в каждом тесном и темном закутке кто-то живет. Не засыпала, если дверь шкафа была открыта. Не верила матери, говорившей, что ночные звуки — это лишь ветер, гуляющий по долине, и вой тоскующих зверей. Она прожила в этом доме всю жизнь и знала наизусть все 57 тонов скрипа полов и дребезжания окон. знала, как падают тени в то или иное время суток и умела заставлять себя проснуться от кошмарного сна. Но сейчас ей слышались голоса прошлого, и призрачные силуэты, казалось, были готовы предстать перед ней. Селия прошла на кухню, вышла через черный ход, спустившись по ступенькам, пересекла двор, полога, спускающаяся к зарослям кудзу, и представила свою мать там, на краю зарослей. Ноги скрыты лианами, взгляд устремлен в долину. И вспомнила, как приезжала домой и находила мать в зарослях, по пояс в гуще лиан, как помогала ей выбраться, отводила в дом и повторяла снова и снова. «Мама, не ходи туда! Не выходи из дома одна!» Но мать уже не понимала. только кивала головой с безразличным выражением лица, и говорила «Мне надо с ним поговорить, надо поговорить с этим мужчиной». «Каким мужчиной?» — спрашивала Селия, хотя знала, о ком идет речь. Он постучал к ним среди ночи, много лет назад, в те дни, когда мать Селии еще зажигала знак в виде ладони и открывала свою дверь тем, кто искал ответов. В те дни, когда мать была здорова и счастлива. Мужчина постучал в дверь, и она отвела его в гостиную, где проводила свои сеансы. Они уселись за круглый деревянный стол в центре комнаты, а у стены стоял другой, долинный стол, на котором пламенным хором потрескивали свечи. Горящая палочка Ладана, одинокая лампа под красным абажуром в углу. После этого мать никому не гадала. В ту ночь голубой знак горел во тьме последний раз, потому что через несколько дней мужчина повесился, и она не хотела больше этим заниматься. Селия отогнала от себя образ матери, вернулась в дом и вошла в комнату, где та проводила сеансы. Столы на тех же местах. Одинокая лампа тоже. В углу стоял деревянный сундук, и Селия опустилась на колени рядом и подняла крышку. Внутри лежали блокноты, в которых мать вела учет посетителей, записывала даты, о чем они говорили и что, как ей казалось, хотели услышать. Блокноты, из которых в последние месяцы жизни мать вырывала страницы, ругая себя. Вырывала, возвращалась и снова рвала, словно одного приступа ярости было недостаточно. А потом писала новые заметки и бросала в кучу. И когда Селия, уложив ее спать, заглядывала в сундук и смотрела, что написала мать, то находила обрывки фраз, иногда отдельные слова. «Прежде чем уйдет», «Последний закат», «Лжец», «Мужчина во тьме», клочки бумаги со словами, которые только сама она могла разобрать. А потом, когда мать так ослабла, что уже не могла вставать с постели, Селия сидела рядом и держала блокнот, и та писала, царапая карандашом по бумаге. «Выпусти все из себя», — говорила Селия, — «выпусти все наружу». Ей хотелось, чтобы мать умерла спокойной. Селия закрыла сундук, шмыгнула носом, отползла к стене и уселась, прислонившись к ней спиной и положив руки на колени. После Послеполуденные любовные песни птиц, рассевшихся на пеканах, прервал гул двигателя грузовика из долины. Гул приблизился, и Селия скользнула по полу и выглянула в окно между пальцами неоновой руки. По дороге перед домом на своем грузовике проехал Колберн, и она следила за ним взглядом, пока он не скрылся за поворотом, и все не затихло снова. Она встала, Медленно сделала шаг назад и подняла взгляд на неоновую руку. Вставила вилку в розетку и, взявшись за свисающую серебряную цепочку, потянула. Раздался щелчок. Электрическое гудение. Наконец мигнул свет, послышались тихие хлопки и потрескивания, и голубой контур ладони с растопыренными пальцами засветился. Ее губы дрогнули в бессознательной улыбке, когда ожили буквы. Правда, не все. Наконец, когда Неон перестал мигать, она вышла на улицу и встала на крыльце. Знак приманил его отца. Возможно, приманит и сына. Ночью Колберн отправился бродить по жилым районам вокруг центра города, пытаясь найти тот дом, одновременно желая. и страшась увидеть его. Но все дома здесь выглядели одинаково. Все дома и мастерские, по которым мать скиталась после Блафа, их вечные переезды из одного тесного жилища в другое, все это слилось в одну сцену самоубийства. Но дом все еще стоял здесь, где-то рядом. И он брел сквозь ночь, смотрел и слушал. Словно бы крики матери могли ожить и, пронзив ночь, привести к этому проклятому дому.